Только многолетняя практика общения с негодяями и собственная выдержка помогли старику не вскрикнуть. Он недовольно посмотрел на вошедшего. «Там пришел», — прохрипел Курбанака. «Правильно сделал. Проходи, садись. Теперь ты мой гость». Молодой человек кивнул, снял обувь и в одних носках прошел по ковру к хозяину дома, Ухаживаясь рядом с ним. «Храбрый ты человек!» Усмехнулся Курбана Ка, подвигая к себе пиалу. Он налил чай своему гостю. Тот поднял пиалу. «За ваше здоровье!» — нагло сказал молодой человек и стал пить чай. «Спасибо!» — ответил старик. И, помолчав, немного еще раз сказал. «Крабрый человек! Может, скажешь, как тебя зовут?» «Мое имя — Осман», — ответил гость, осторожно поставив пиалу перед собой. «Красивое имя», — одобрительно сказал хозяин. «Дома». «Может, ты еще расскажешь мне, куда и зачем ты бежал? И вообще, зачем пришел в этот дом и обманул старика?» Вместо ответа молодой человек снял свой пиджак и надорвал его подкладку. Это был самый крайний вариант, к которому Рустаму разрешили прибегнуть. Он достал фотографию. «Это настоящая фотография», — сказал молодой человек. «Мне сам Кафаров, его племянник и я». Рустам не стал уточнять, что фотография была искусно смонтирована в лаборатории бюро координации — Старик взял фотографию, долго и хмуро ее разглядывал, потом отбросил в сторону. «Почему я должен тебе верить?» — спросил он. «Сначала ты обманул меня с паспортом. Может, ты теперь обманываешь меня и с этой фотографией? Кому удалось подделать паспорт, тот мог подделать и такую фотографию». «Верно», — усмехнулся гость. «Но вы не спросили, зачем я это сделал?» В таком случае ты должен сказать об этом сам. Мрачно посоветовал Курбана Ка, почувствовав, что гость его переигрывает. «Я должен был встретиться с вами и убедить вас в том, что я и есть племянник афарова сказал молодой человек, глядя в глаза старику. мне прислали из Баку. У нас к вам очень важное дело». Старик слушал молча, Только в полуприкрытых глазах вспыхивали искры недоверия и гнева. «Почему я должен тебе верить?» — упрямо спросил старик. «А почему я пришел к вам снова?» — улыбнулся гость. «Если бы я был из милиции, ваш дом давно бы окружили машины, и вы бы об этом узнали первым. Если меня послали ваши враги, зачем бы мне второй раз приходить сюда, уже зная, что все сорвалось? А если я говорю неправду, то откуда у меня эта фотография? И паспорт на имя племянника Кафарова? У ведь наверняка есть свои люди в милиции. Вы что узнать, являюсь ли я их сотрудниками или нет. Это очень легко проверить. Старик взглянул на него еще более недоверчиво, потом поднял свою пиалу с чаем и сделал несколько глотков. — В своих словах есть доля истины, — кивнул он, — но ты однажды уже обманул меня. Как я могу поверить тебе во второй раз? — Вы можете испытать меня, — улыбнулся встам, и тогда будете знать, на что я дождусь. «Испытать?» — прищурился старик, и в этот момент дверь стремительно распахнулась. На пороге стояли и Бат, Махмуд и еще несколько человек с пистолетами в руках. Они целились решать чего в гости. «Назад!» — неожиданно громко крикнул старик. «Он мой гость и сидит в моем доме! Назад, мерзавцы, закройте дверь, иначе клянусь небесами. Я накажу первого, кто смелится войти в эту комнату!» «Инбас попятился назад, увлекая за собой остальных».